Глава 8. За окном наступили сумерки, но в кабинете Рейнарда и Станвиля было светло. Роскошное, обставленное тёмной мебелью помещение с точностью описывало характер своего хозяина. Ни грамма золота, строгая планировка, высокие стеллажи с книгами, холодный свет от магических светильников. Элегантно, но мрачновато. Сам советник куда-то отлучился. И его место заняла другая головная боль. Один из офицеров, встречавший нас с принцессой на границе. Леди Шэрролл, давайте ещё раз. Дракон теряя терпение, метался из угла в угол, чем неимоверно раздражал. Какое отношение вы имеете к тому, что метка осталась у Катрионы Аравийской? Лорд Дэйнек потряс рукой в сторону сидящей как мышка принцессы. В самом начале ей задали всего пару вопросов, И после решили не трогать. Катриона была совершенно не настроена на адекватное общение. Она просто вынесла эршу мозг своими всхлипами. Я даже снова загородилась подопечной, но заняться самодисциплиной с ней всё-таки стоит. Дух закалить, например, или даже боевой магии обучить. Потенциал у неё не дурной. Развить до середничка можно. Аливия Шэррол взревел мужчина, ударяя кулаком по столу. Катриона испуганно ойкнула и съжалась. А ещё её нужно в нашу академию отправить. После трёх пар по боевой практике от таких резких звуков захочется разве что спать. Я вас слушаю, лорд Дейнок, равнодушно ответила я, подпирая щёку ладонью. Кресла у ледышки в кабинете удобные, прямо в сон клонит. Вы так и не поняли, в какую ситуацию попали, вздохнул дракон, прикладывая руку к албу. Мне кажется, или от него пар идёт. Эка знатный его служба потрепала, нервный слишком. Леди Шэрролл, я задал вам вопрос. А я уже отвечала на него 6 раз. Если вы до сих пор не смогли понять мои слова, это ваши проблемы. Да послушайте же вы, снова заорёл офицер. Я имперский следователь. Мне по должности положено вопросы задавать. А мне по положению не положено на них отвечать. Время позднее, я девушка приличная и по ночам с незнакомыми господами не общаюсь. Ой, у него глаз задёргался. Я разочарованно покачала головой. Вот ведь, совсем не стойкий попался. Ректор Дерриш всегда долго держался как скала, а этот даже часа не вытерпел. Дальнейший выпад офицера прервал щелчок открываемой двери. Как продвигаются дела? Сухо спросили за спиной. Явился Теперь уже я запыхтела как паровоз, желая от души наорать на Рейнерда. Это по его милости мы с принцессой торчим тут, вместо того, чтобы отдыхать в своих покоях. Он даже слова вставить не дал, сразу отправил в кабинет, вызвав офицера, а сам куда-то ушёл. Ваша Светлость, с графиней Шэрл невозможно проводить допрос, искренне пожаловался Эрш. Если позволите, мы будем использовать более действенные методы. Как это более действенное. Подобравшись, я из-под лобья смотрела на дракона. Они меня пытать будут за то, что их же духи что-то намудрили с меткой, а не пойти бы им к чёрту. Ещё и ледышка, как назло, молчит, стоит сзади и, наверное, спину буравит. Чувствую, скоро дырку сделает. Не нужно. Это лишнее, ответил Рейнард, заставив шумно выдохнуть. Я побеседую с графиней Шэрл сам. Можешь идти, рана выдохнула. Лучше бы согласилась с предложением офицера, тихо пробормотала я, наблюдая, как лорд Дэйник выходит из кабинета, громко хлопая дверью. Боюсь, вам совсем не понравятся методы имперских стражей, Оливия. Услышал моё бормотание Герцог. Мне тоже так кажется. Несколько секунд назад вы сказали обратное. Вам послышалось, безмятежно отозвалась я, передёрнув плечами. Нет. «Все же к тяжелой артиллерии пусть обращаются без моего участия». Советник ухмыльнулся, присаживаясь за стол, и внимательно посмотрел на Катриону. «Принцесса, вы просили духов прародителей оставить метку?» «Нет», — проблеила она, перебирая дрожащими руками ткань платья. «Я никого ни о чем не просила, честно!» «Не врете», — прищурился Рейнард. «Он что, еще и ложь распознает?» «Теперь идите в свои комнаты и дождитесь Оливию там». Ну уж нет. Оставить подопечную без охраны — все равно, что бросить ее на произвол судьбы. Хотя не знаю, за кого я боюсь больше — за Катриону, который придется одной идти в свои комнаты. Или за себя. Остаться наедине с ледышкой — чревато плохими последствиями. Моя интуиция вопит о неприятностях, а она еще никогда не подводила. «Думаю, это лишнее, герцог Астанвиль». Взбрыкнула я, но меня пригвозили к креслу холодным взглядом. Поняла, молчу, и молюсь, чтобы принцесса сама дала отпор. Я не хочу оставаться с драконом одна. "Спасибо, ваша светлость", пролепетала Катриона. "Но я лучше тут подожду". Это было не предложение, а приказ, отчеканил Рейнард. "За дверью Эрши. Они вас проводят". "Даже так? Интересно, а императору он тоже может приказывать?" Советник дождался, пока растерянная Катриона выйдет из кабинета, и начал перебирать какие-то бумаги. Вот так просто, ничего мне не сказав и даже не взглянув на меня, лениво перелистывал документы, что-то черкая магическим пером. От нетерпения я начала нервно покачивать ногой и постукивать ладонью по ручке кресла, но мои манипуляции не заметили. Прошло не менее 10 минут, прежде чем Рейнерд наконец поинтересовался Айзен объяснил причину вашего нахождения здесь. Айзен, тот офицер припадочный, не очень, Герцог Костанвиль оторвался от своего занятия и пристально посмотрел на меня. Мы подозреваем, что вы напрямую замешаны в инциденте с меткой Катрионы Аравиской. Я? воскликнула я, чуть не перейдя на фальцет. Каким боком я вообще могу на это влиять? Вероятность того, что вы помешали духам снять метку, Отнюдь не так мало, как может показаться, стал объяснять Трейнард. Вам уже говорили, что прородители наделяют метку особой силой. Но будет правильнее сказать, что они наделяют её своей частицей, светлейшей сущью. Поэтому у духов отношение к избранницам, независимо от их расы, почти схоже с отношением к императорской семье. Они считают невест своими детьми. Понимаете, что это значит? Духи заботятся об избранницах, предположила я. Если невеста обратится к ним с желанием, они её услышат и исполнят просьбу. По вашему я попросила духов оставить Катриону на отборе, спросила я раздражённо. Вам не кажется, что тут маленькая несостыковка? Я не избранница, а значит, обратиться к вашим прародителям никак не могла. Сами себе противоречите, Герцог. Не извините, графиня. Строго отозвался Рейнард. Мы рассматривали ситуацию под другим углом. Под каким же, интересно? С этой ситуацией все углы тупые. Я лучше месяц буду с Катрионой в одной карете трястись, чем просить драконьих духов остаться на этом чешуйчатом отборе. Я хмуро посмотрела на советника и выпалила: "Вы прекрасно знаете, что я никак не могла этого сделать". Могли. Духам интересно всё, что касается невест. Не исключено, что они услышали вашу просьбу, потому что она относилась к Триони Аравиской. Мою просьбу? Думаете, мне это так нужно? Он сумасшедший. Они все тут сумасшедшие. Ваше поведение наталкивает на определённые мысли. Вы открыто дерзите, хамите, привлекаете к себе внимание, лениво начал перечислять советник. Чего вы добиваетесь? Добиваюсь? гаркнула я, вскочив. «Не вы ли начали открыто нами пренебрегать? Вспомните, что было на ужине». «Сейчас мы это обсуждать не будем». «Нет, давайте обсудим герцог Астанвиль», — выплюнула я, поставив ладони на стол. «Постоянное нескрываемое презрение, запугивание, оскорбление со стороны его величества, смотрителя Коннелла, невест, герцогини Лафрей, мне продолжать?» «Нет», — процедил Рейнард. Это всё равно не имеет никакого отношения к делу. Это имеет самое прямое отношение к делу, упрямо возразила я. С первого дня вы крылатые хотели от нас избавиться, делая для этого всё возможное. И это я ищу чего-то добиваюсь, привлекаю внимание. Считаете, мне нужно было молча терпеть все насмешки? Графиня Шэрролл надавил дракон, намекая остановиться, но я не послушала. «А у вас и ваших Эршей логика совершенно не работает. Вы просто любите придумывать всякие небылицы». «Оливия Шерролл!» — повторил советник уже громче и злее. «Лучше остановитесь, пока не поздно». «Не то что!» — спросила я с вызовом. «Опять магию примените?» Дракон напрягся, прикрыл веки и тихо поинтересовался. «Вы умеете держать язык за зубами?» «Нахожу это умение бессмысленным». призналась я. У Рейнарда дрогнул уголок губ. Смеётся? Вряд ли. Скорее оскалиться хочет. Ледышки не умеют смеяться. Я устало опустилась обратно в кресло. Как мне быть с обвинением? А если мои оправдания даже не имеют веса? Герцог Костанвиль, вы же распознаёте ложь, осенило меня. Вы же поняли, что я говорила абсолютную правду. Советник посмотрел в сторону, постукивая пальцами по столу. Это и приводит меня в замешательство. Вы не солгали, но духи тоже ошибиться не могли. Причём тут они, не поняла я? Они сообщили Бертранду, что за Катриону Аравейскую просили, даже умоляли, хмуро ответил Рейнард. Как это просили? Кто в здравом уме мог обратиться к духам с такой просьбой? Катриона же человек, для чешуйчатых это уже и веская причина. чтобы даже в ее сторону не смотреть. Может, Мириэль из жалости? «Вам не нужно забивать этим голову, Оливия», посоветовал герцог, увидев, как я ушла в себя. «Я уже увидел, что вы не виноваты. Остальное будут расследовать Эрши». «Что мне тогда делать?» «Ничего. Остаться на отборе и выполнять свои обязанности фрейлины», невозмутимо ответил Рейнард, возвращаясь к своим бумагам. Кажется, наш разговор закончен. Вот так несколькими словами убили мои надежды на скорое возвращение домой. С тоскливым видом я поспешила ретироваться из кабинета, но вовремя вспомнила одну важную деталь. Герцог Астонвиль, если хотите, чтобы я не доставляла вам беспокойства, замените мои покои на нормальные, без золота. Заменить? переспросил он. Я думал, вас устраивают ваши шикарные апартаменты. Вам вредно думать, ляпнула я по привычке и испуганно икнула. А, эм, я имела в виду, верно? Верно думаете, заговорилась просто. Всевышний, что я несу? Всё же держать язык за зубами не такое уж и бесполезное умение. Хорошо, согласился дракон, сминая лист бумаги в своих руках. Всё. Теперь мне точно пора уходить. Мы поменяем вам покои графини Шэррольд. Скомканно поблагодарив советника, я вылетела из помещения и поспешила к Катрионе. На душе скребли кошки и очень хотелось повыть от бессилия. Никто не отпустит принцессу в невеланию из-за метки, а я не смогу уехать без нее. Путь домой закрыт.